Глава 33. Айе. При свете из окна я стерла с лица пудру и помаду, сняла жемчужную заколку, золотое ожерелье и серьги в форме листьев и пристально посмотрела на свое отражение в зеркале. Я редко хмурилась, чтобы избежать мелких морщинок вокруг глаз. Никогда не стирала белье и не чистила рыбу, чтобы руки не загрубили. И пила только теплое рисовое молоко, чтобы на моей коже не было черных точек. Дабы я поняла, что, несмотря на мою деловую хватку, которую хвалил Сасун, мои посетители больше всего ценили мою внешность. Я сняла облегающее платье и встала перед зеркалом. У меня была стройная гибкая фигура, тонкая талия и маленькая но упругая грудь. Моё тело было не таким пышным и чувственным, как у эмили, а грудь не такой эффектной, как у пэю, но я была молодой и красивой. В детстве мне говорили, что обнажать часть своего тела и не дай бог демонстрировать декольте, это постыдно. Так что, несмотря на то, что в школе Сент-Мэри Холл я узнала о западных обычаях и видела откровенные картины в журналах, я считала фотографии обнаженной натуры скандальными. Если бы я сфотографировалась обнаженной, и Ченг или Синмэ пронюхали об этом, они бы с меня шкуру спустили. Репутация моей семьи в городе и моя собственная были бы уничтожены. Я не была свободной, как Эмили, и мое тело никогда не могло стать формой искусства. Открыв шкаф из розового дерева, я поискала, что надеть. Внутри было сто шелковых платьев, которые являлись моей коллекцией. Каждая из них представляла собой кропотливую работу швеи и было с любовью сложено. Они переливались цветами морской бирюзы, металлического золота, малиного-красного, молочно-белого и сочно-зеленого с различными застежками такими как застёжки из тесьмы, спиральные узлы, круглые застёжки-медальоны, классические пуговицы и плетёные петли. Платья имели для меня первостепенное значение, как и мамины украшения, которые я хранила в ящиках вместе с флаконами духов. Они были напоминанием о моей прежней жизни. В одном из ящиков у меня был тайник, в котором хранились 500 американских долларов. Никто об этом не знал. Но я также прятала наличные в ящике стола в своём кабинете. «Всегда откладывай деньги на чёрный день», — говорила мама. Я достала из шкафа бирюзовый шёлковый халат и надела его. Откинув полог шёлковой палатки над моей кроватью с балдахином, я забралась внутрь. Завтра я собиралась поехать к Эрнесту. Мы сидели в моей машине, припаркованной в тёмном переулке, и Эрнест рассказал, что нашёл работу в джаз-баре. Она ему очень нравилась, но в поселении назревали неприятности. Японцы взяли под свой контроль Шанхайский муниципальный совет и приказали расформировать сикхскую полицию. Все британцы были напуганы. Я нахмурилась. Меня это беспокоит. Ямазаки приходил в твой бар. Он приходил в отель. Разумеется, Ямазаки все еще разыскивал его. Он приходил в твой клуб Аи. Как твой бизнес? «Не очень хорошо, но я позабочусь об этом. Ты береги себя». Эрнест улыбался, голубой оттенок его глаз стал моим любимым цветом, а его рука полностью зажила, колотая рана стала новым рубцом в центре его старых шрамов. И вот так просто я приняла решение. Позже я вошла в свой кабинет и закрыла дверь. Я взяла мамину фотографию, поставила ее рядом с бюстом Будды, и опустилась на колени, чтобы помолиться. Мама говорила, что Будда благословлял комнату, где бы ни стояла его статуя, но, преклонив перед ним колени, я просила не их благословения, а прощения. Затем я сняла трубку телефона, стоящего на столе рядом с календарём, и набрала номер. Его безупречный британский акцент раздался на том конце провода, как только я назвала своё имя его секретарше. «Дорогая?» Я не мог поверить, что это вы. Так приятно слышать ваш голос. Я ведь обещала вам перезвонить. Разве не так? Да, я очень рад. Не хотели бы вы пообедать или поужинать, когда вам будет удобно? Скажем, завтра. Ужин звучит чудесно. Чудесно. Где бы вы хотели встретиться? Как насчет Катейрум? На следующий день я прибыла в Катейрум, который многие считали самым роскошным рестораном в Шанхае. Его потолок украшали золотые кессоны, а стены – замысловатая резьба. Сасун заказал обед из 12 блюд. Он болтал о своих благотворительных балах и вечеринках по сбору средств. Сетовал на отсутствие красивых женщин, а затем похвастался знаменитой певицей, которая делила с ним постель. А что насчёт японских клиентов в вашем отеле? Они не доставляли вам хлопот? поинтересовалась я. Он промокнул рот черной салфеткой и покачал головой. Когда на столе появилось восьмое блюдо, курица с карри, я решила обсудить дела. Я думала о вашем предложении, сэр Сасун. Ваше расположение такая честь для меня. Это мечта всех девушек Шанхая. И вы сделали меня самой счастливой девушкой. У меня нет слов, чтобы выразить это. слово «да» будет достаточно. Я улыбнулась. «Мне интересно, сэр Сасун, не согласились бы вы когда-нибудь на другой тип партнёрства со мной? Деловое партнёрство. Я продам вам 40% акций моего клуба за 100 тысяч американских долларов. Это разумная цена». Он поставил бутылку охлаждённого светлого или и нахмурился. Я продолжила, прежде чем он успел озлобиться и обрушить шквал вопросов по поводу моего отказа от его предложения. Чтобы выразить свою благодарность за партнёрство, «Я также буду рада рассмотреть возможность фотосессии, если вы все еще заинтересованы». Он взял свой Элли и перестал хмуриться. «Фотосессия. Вы по-прежнему заинтересованы, не так ли? Я делаю это для того, чтобы выказать мое расположение к вам, и я также попрошу вас проявить благосклонность и пообещать, что фотографии никогда не появятся на публике». «Разумеется, люди их увидят». Я выставляю свои фотографии на всеобщее обозрение. Это же искусство. Я чуть не выронила вилку. Только представьте себе, мои обнажённые фотографии висят на стене у всех на виду. Сосон вздохнул. Хорошо, дорогая, если вы настаиваете. Я выполню ваши желания. Ваши фотографии будут конфиденциальными. Я с радостью стану вашим деловым партнёром, даже если вы разобьёте мне сердце. «Вы всё ещё подумаете над возможностью стать моим брачным партнёром в будущем?» Я кивнула. «Конечно, я подумаю, когда вы рассмотрите возможность составления контракта?» «Я подготовлю его через несколько дней. И вы знаете, что мой пентхаус – самое безопасное место в Китае. Никто не смог бы войти туда без моего разрешения». В этом я не сомневалась. Он протянул руку, и я пожала её. Увидимся, когда контракт будет готов. Я только что упустила шанс стать самой богатой женщиной Азии, но ни о чем не жалела. С контрактом я смогла бы защитить свой бизнес и Эрнеста. Если бы Ямазаки пригрозил мне сдать Эрнеста, я могла бы отказаться.